Андрей Шуйский Андрей очень удивился, увидев здесь Велесова. Парень сейчас должен находиться в поместье Павлова и отбиваться от наседающих на него старых друзей рода и желающих захомутать столь перспективного молодого человека. Да и Яна с Максимом буквально пару дней назад ездили в гости к Велесову и провели вместе с ним весь день. А судя по тому, что видел Андрей... Парень на этой базе находится уже достаточно давно. Успел не только познакомиться со всеми, но и влипнуть в драку. Да и дрался он с очень известным среди наемников человеком. Это сначала Андрей не смог разглядеть лица этого человека, а сейчас прекрасно его видел. Противником Виктора был Палач, один из самых жестоких и эффективных ликвидаторов в Центральной Империи. Андрей пересекался с ним пару раз, когда они получили заказ на одного и того же человека. Здесь у них счет был равный. Первый раз цель быстрее ликвидировал Андрей, во второй раз — палач. Толком Андрей про него ничего не знал. Палач сражался, создавая из своей энергии различные оружие, вплоть до огнестрельного, но им он никогда не пользовался, предпочитая ближний бой и полный контакт с целью. А еще он мог ставить очень мощную броню, которая могла спокойно выдержать выстрел из танка. Андрей был свидетелем того, как в палача одновременно выстрелили четыре танка, и единственное, чего им удалось добиться, — откинуть парня на несколько метров. А еще среди собравшихся здесь была банши Уж кого-кого, а ее Андрей точно не ожидал увидеть. Наемница, которая всегда работает в одиночку и принимает заказы исключительно на ликвидацию мужиков. А среди командования западников имелись и женщины. В общем, Багратиону удалось собрать отряд из настоящих отморозков, которые не дружат с головой. Единственным, кто выбивался из этого ряда, был Виктор. А вот и наш Серафим. Палач остался последним, кого он еще не отметелил. А еще это наш... «Командир на предстоящую операцию. Это решение было принято единогласно, и если тебя оно не устраивает, то это только твои проблемы. Раньше надо было приезжать, а то шаландался неизвестно где», — начал балаболить индейц, но Андрей слушал его в полуха. В углу помещения сгустилась тень, и из нее вышел Кирилл Вяземский. И его появление в этой группе было даже более невероятным, чем появление Виктора и его назначение командиром. Что же должно было случиться, чтобы Григорий Константинович отправил своего единственного наследника на такое задание? Похоже, что Андрей недооценил первого советника. Расскажи Андрею деду, на какое задание он собрался идти, и с вероятностью в 70% остался бы в резиденции императора, получив запрет. Одно дело, когда он выступал в качестве наемника, устраняя не самых влиятельных людей, которые не могут похвастаться сильной армией, и совсем другое дело, когда необходимо устранить командующих армией одной из сильнейших империй, при этом преодолев защитный кордон из десятков тысяч обычных солдат и одаренных. Андрей даже не стал оставлять никаких записок. Если он погибнет, выполняя это задание, то родным обязательно расскажут. Ну, а если останется жив, то выйдет победителем, а, как известно, победителей не судят». «Рад, что ты будешь вместе с нами», — подавая руку Андрею, произнес Кирилл. «Тоже хочешь сразиться с Виктором? Мне рассказали, что он уже провел спарринг со всеми из отряда и остался непобежденным». Андрей как-то и не думал о такой возможности, но слова Кирилла заставили его задуматься. Можно сказать, что это был такой ритуал знакомства, который объединяет и сплачивает отряд. Вон даже банши сейчас стояла вместе со всеми и радостно обсуждала, как Виктор избивает палача, хотя она всегда была нелюдимой и старалась держаться от других подальше. «А ты следующий в очереди?» — спросил Андрей у Кирилла и получил положительный ответ. но в таком случае я буду за тобой. Заодно посмотрю, на что способен человек, который учит драться моего брата». Было видно, что Кирилл сильно нервничает, но старается этого не показывать. Оно и понятно. Парень еще совсем молодой, и наверняка это задание для него будет первым. это в поместье шуйских рядом с ним был дед на которого всегда можно положиться а сейчас кирилл мог положиться только на собственные силы любая ошибка может стоить ему жизни и он прекрасно это осознавал впрочем как и все здесь присутствующие но в отличие от кирилла и виктора у остальных был огромный опыт они уже привыкли ходить по грани а некоторые и вовсе уже не могли жить без этого ну, как тот же палач. Задумавшись об этом, Андрей пропустил момент, когда Виктор отправил своего противника на знакомство со стеной и, судя по звуку удара, последнему пришлось несладко. А потом все кинулись смотреть, что случилось с палачом. Виктор оказался первым и уже занимался лечением поверженного противника. Послышался треск возвращающихся на место костей. глаза палача широко распахнулись от боли и он застонал сам же виктор даже не моргнул в этот момент хотя всем прекрасно известно что целитель применяя дар испытывает боль ничуть не меньше чем его пациента может и больше мальчик которого шуйские спасли из лаборатории с каждым днем становился сильнее от чего-то андрей был уверен что он не сможет победить виктора в настоящем бою все легенды о силе боевых целителей были правдивы Закончив лечение, Виктор отпустил дар и помог палачу подняться. «Вот и зачем нужно было доводить до подобного?» — спросил он. «Ненавижу, когда со мной дерутся не в полную силу. А ты, сволочь такая, так и не выложился до конца. Не показал, на что действительно способен». Даже не думая благодарить парня за спасение, начал наезжать на него палач. Но Виктора это совершенно не задело. В таком случае каким образом мне удалось победить тебя? Ты сильнейший из тех, с кем мне сегодня довелось сражаться. Сильнейший, но все равно проиграл какому-то неизвестному сопляку, сплюнул кровь палач, снова начиная заводиться. Вот и видишь, совсем скоро этого мальчишку будут знать во всем мире, сказал Андрей, привлекая внимание к себе. Нельзя было допустить, чтобы палач полез в драку. Ну, не умел человек мириться со своим поражением. Когда Андрей первым ликвидировал цель, на которой у них был заказ, этот отморозок полез с ним в драку и реально хотел убить. И будь на месте Андрея кто-нибудь другой, то у него могло это получиться. А так они немного помутузили друг друга и решили разойтись миром. На тот момент их силы были равны. Но прошло уже больше года... «И кто знает, как дела обстоят теперь?» «Ах, только нищего нам не хватало», — начал бурчать палач. «Несколько недомерков, которые и драться-то толком не умеют. Баба, два молокососа, которые идут на свое первое задание. А теперь еще этот бессеребрянник. Команда мечты, мать вашу! Пойду бухну, а то боюсь, что без этого не смогу терпеть ваши рожи слишком долго». Казав это, палач растолкал собравшихся вокруг них и двинулся на выход из тренировочного зала. «Меня подожди! И меня! Я тоже хочу бухнуть!» Полетели в возгласы в спину палачу, и следом за ним двинулись четыре человека, одним из которых был индейец. «Ну что, теперь я буду драться с тобой», — обратился к Виктору Вяземский, даже не обратив внимания на слова палача. похоже он был прекрасно осведомлен о характере последнего и знал что в нужный момент тот не подведет впрочем как и все здесь собравшиеся иначе багратион просто не одобрил бы их кандидатуру на вступление в этот отряд здесь были собраны лучшие из лучших те кому командование доверяло на все сто те кто мог выполнить это задание может не надо спросил виктор у вяземского Как-то очень странно, обводя всех присутствующих взглядом. Он явно искал поддержки с нашей стороны, но ее не было. «Андрей, надеюсь, ты тоже не собрался со мной драться? Вас вон сколько, а я один. Помру от усталости, и не будет у вас целителя».